Потом она шагнула в лодку. Девочка была так легка, что лодка едва покачнулась. Сев рядом с вылом, Лера продолжала смотреть на п а н т е л е м о н а который стоял, дрожа на пристани у берега. Но как только старик отпустил железное кольцо и взмахнул веслами, Дэймон-щенок обреченно Протрусил в самый ее конец Тихонько постукивая когтями По влажным доскам И остановился там Молчаливо глядя им вслед А лодка уплывала вдаль Пристань таяла И вскоре совсем скрылась во мгле И тогда Лира зарыдала так горько Что даже в этом затянутом дымкой мире Откликнулось эхо Но, конечно, это было не эхо А та, другая ее часть Ответившая плачем из страны живых Ей, плывущей в страну мертвых «Моя душа! у и л Простонала она и приникла к нему Ее мокрое лицо было искажено мукой. Так сбылось пророчество, которое магистр Иордан-Колледжа услышал некогда от библиотекаря, что Лира совершит страшное предательство, и это причинит ей ужасные страдания. Но Уилл тоже чувствовал, как в груди у него нарастает боль. И, борясь с ней, видел, что г о л и ф с п а й н ы обнявшиеся подобно ему с Лирой, испытывают те же мучения. Отчасти они были физическими. Словно железная рука сдавила ему сердце и пыталась вытащить его сквозь ребра, а он, прижав к этому месту ладони, тщетно пытался удержать его внутри. Эта боль была гораздо сильнее и хуже той, которой сопровождалась потеря пальцев. Болело не только тело, но и душа. Что-то самое дорогое и потаенное вытаскивали наружу, где ему совсем не хотелось быть. И у и л задыхался от стыда и муки, страха и злости на себя, поскольку виновником этого был он сам. Мало того, это было, как если бы он сказал... «Не надо, не убивайте меня, потому что я боюсь. Убейте лучше мою мать, мне все равно. Я не люблю ее». А она услышала бы эти слова, но п р е д в о р и л а с ь что не слышала, щадя его чувства, и сама, движимая любовью, предложила себя в жертву вместо него. Но как ему было плохо, хуже и быть не могло. Но у и л понимал, все это означает, что у него тоже есть Дэймон, и что его Дэймон, каким бы он ни был, сейчас остался вместе с п а н т и л е й м о н о м на том унылом пустынном берегу. Эта мысль пришла в голову у и л у и Лире одновременно, и они обменялись взглядами, глаза обоих были полны слез. И во второй, но не последний раз в жизни каждый увидел на лице другого свое выражение. Только лодочник а д о с т р и к о с похоже, не угнетало это путешествие. Огромные насекомые были бодры и даже в липком тумане сверкали яркими красками, отряхивая прозрачные крылышки от влаги. а старик в хламиде из мешковины наклонялся вперед и назад, вперед и назад, упираясь босыми ногами в покрытое слизью днище. Дорога была долгой. Лера боялась даже прикинуть, сколько они плыли. Хотя она по-прежнему невыносимо страдала, вспоминая о брошенном на берегу Пантелемоне. Какая-то часть ее сознания уже сживалась болью, оценивая свои силы и пытаясь угадать, что произойдет дальше и где они высадятся на землю. Ее обнимала крепкая рука у выла. Однако он тоже смотрел вперед, стараясь рассмотреть что-нибудь во влажной серой мгле и расслышать за ритмичным плеском весел другие звуки. И вскоре что-то действительно изменилось. Впереди появился... То ли утёс, то ли остров. Сначала они поняли это на слух, а потом увидели сгущение в тумане. Лодочник придержал одно весло, чтобы чуть повернуть шлюпку влево. — Где мы? — раздался голос кавалера Тиалеса. Негромкий, но уверенный, как всегда, хотя теперь в нём тоже чувствовалось напряжение, говорящее о перенесённых муках. острова», — ответил лодочник, — «еще пять минут и причалим». «У какого острова?» — спросил у ы л его голос тоже звучал напряженно, настолько, что он сам еле узнавал его. «На этом острове н а х о д и т с я врата страны мертвых», — сказал лодочник. Все прибывают сюда. Цари, королевы, убийцы, поэты, дети. Все приходят этим путем. И никто еще не вернулся обратно. «Мы вернемся», — яростно прошептала Лира. Старик промолчал, но в его древних глазах светилась жалость. Подплыв ближе, Они увидели низко нависшие над водой ветви кипарисов, широкие, хмурые, темно-зеленые. Берег здесь был крутой, деревья росли так густо, что между ними с трудом пробрался бы даже хорек. И при этой мысли Лира подавилась рыданием, потому что пан обязательно показал бы ей, как ловко он может справиться с такой задачей. Услышит ли она еще когда-нибудь его безобидное хвастовство? «Мы уже мертвы?» Спросил лодочника в ы л л «Это не важно», — ответил тот. «Некоторые приезжают сюда так и не поверив, что умерли. Всю дорогу твердят, что они живы, что это ошибка, и кому-то придется за нее заплатить. А что толку? Есть и другие бедняги, которые давно мечтали умереть, поскольку ввели жизнь полную горя и страданий. Они убили себя, надеясь на благословенный отдых, и обнаружили, что все только изменилось к худшему. А выхода на сей раз нет, ведь вернуться к жизни уже невозможно. А бывают такие больные и хрупкие, новорожденные младенцы, к примеру, что, едва успев родиться, они сразу отправляются к мёртвым. Я много-много раз плыл сюда, держа на коленях крохотного, плачущего ребёнка, который так и не заметил разницы между верхним миром и нижним. И старики, богатые хуже всего, они ругаются и проклинают меня. Визжат и скандалят. Да кто я такой? Разве не прибрали они к рукам все золото, до которого могли дотронуться? Так почему бы мне не взять немного и не доставить их обратно на берег? Они, где отдадут меня под суд, у них могущественные друзья, они знакомы с самим папой римским, с королем таким-то и герцогом таким-то. Уж они-то добьются того, чтобы меня жестоко покарали. Но и эти буяны в конце концов осознают свое истинное положение. Теперь они в моей лодке на пути в страну мертвых. А что да пап с королями, то и они окажутся здесь в свой черед раньше, чем им бы хотелось. Я не мешаю им бесноваться. Мне они повредить не могут. И рано или поздно «Утихают. Поэтому, если ты не знаешь, умер ты или нет, а эта девочка клянется, что вы вернетесь к живым, я не буду вам возражать. Скоро вам станет ясно, кто вы на самом деле». Все это время он, не переставая, греб вдоль берега, а потом вынул из воды весла, уложил их в лодку и потянулся вправо к первому деревянному столбику, торчащему из воды. Поставив лодку бортом к узкому причалу, он придержал ее, чтобы они могли вылезти. Лира не хотела выходить, пока она сидит в лодке. п а н т е л е м о н может думать о ней правильно, потому что именно такой он видел ее в момент расставания. Но стоит ей выбраться на сушу, и он не будет больше знать, какой ее себе представлять. И она замешкалась. Но стрекозы взлетели в воздух, и бледный Уилл, держась за грудь, шагнул на причал. Так что ей волей-неволей пришлось последовать их примеру. «Спасибо», — обратилась она к лодочнику. «Если вы увидите моего д е й м о н а когда вернетесь назад, пожалуйста». Скажите ему, что я люблю его больше всех И в мире мертвых, и в мире живых И обещаю, что вернусь к нему Пускай даже никто раньше этого не делал Это клятва, и я ее не нарушу Хорошо, передам, ответил старик Он оттолкнулся от столбика И скоро размеренный плеск весел затих в тумане